Глава 19. Мне кажется, у нас с вами наметился явный прогресс. Довольно откинулась Венера Сократовна на спинку своего массивного кресла и с улыбкой взирала на Ксению. Не ожидала, честно, не ожидала. А когда вы позвонили и предупредили, что пропустите сеанс, то и вовсе испугалась, а теперь вижу, что зря. Сегодня Ксения впервые пришла к психологу после возвращения из санатория. Мелькнула мысль отменить походы вовсе, но ее Ксения посчитала трусливой, идущей из прошлого, и отбросила сразу же. И это дело ей придется довести до конца, как и еще несколько. Реплика Венеры Сократовны вызвала у Ксении затаенную улыбку. Да, у нее наметился явный прогресс, как выразилась психолог, но в этом вовсе не сеансов заслуга, всему виной любовь, как бы неправильно это ни звучало. И да, вина не всегда синоним «плохо». В этом Ксения тоже убедилась на собственном опыте. Две недели жизни, о какой Ксения даже не мечтала, а вернее боялась мечтать, барахтаясь во всем том горе, что легло на ее плечи, а стоило только счастью приблизиться, как она запросто впустила его в свою жизнь. А ведь и до этого оно было очень рядом. Просто она не замечала, Глеб удивительный. Теперь Ксения отчетливо это понимала, Мужчина, которого смело можно назвать настоящим, и именно с большой буквы. И не потому, что он любит ее, а потому, что другим он просто не может быть. Таким он родился, таким и останется до самой смерти. И теперь она точно знает, что путь этот хочет пройти вместе с ним, а еще с Пашей, который теперь ей как сын, хоть она еще и молода для такого взрослого ребенка. А знаете, Ксюшенька, я даже в некоторой растерянности пребываю из-за повышенного романтизма, что испытываю в данный момент – Прервала Венера Сократова на поток приятных мыслей, в которые Ксения невольно окунулась. Но и улыбка не заставила себя ждать. Как же высокопарно эта женщина любит выражаться. Для меня ваш голос словно музыка сегодня, так и слушала бы. Так плавно течет ваша речь, какой приятный тембр. И эти легкие вибрации, когда вы чуточку притормаживаете, пугаясь возможного заикания. Все это настолько очаровательно, что вызывает в душе восторженный трепет. Вы меня понимаете? «Кажется, понимаю», — медленно произнесла Ксения. «Да, говорила она сейчас даже не медленно, а нараспев, но именно так ее учила делать Венера Сократовна. Вы тогда перестанете заикаться, когда ваши мысли перестанут опережать слова, и не потому, что вы торопитесь думать, а потому, что ленитесь говорить», — внушала ей эта женщина и не раз. Но только сегодня смысл фразы окончательно укоренился в сознании Ксении. И собственный голос ей самой нравился до безобразия, в чем она даже себе боялась признаться. Это не было самолюбованием, а лишь торжеством над убожеством, которое у нее получилось победить. Пока еще она не разговаривала так много, как раньше, по привычке отмалчивалась с малознакомыми людьми, но уже готовилась покинуть свою раковину, в которой пряталась долгое время, и познакомить мир с новой Ксенией. И все это сделал Глеб, знакомство с ним изменило ее жизнь». От Венеры Сократовны Ксения даже не вышла, а выпорхнула. Как невесомая бабочка она полетела навстречу любимому, ни капельки не сомневаясь, что Глеб уже ждет ее. Ждет и также жаждет увидеть. И его улыбку Ксения рассмотрела издалека. А как он смотрел на нее. Восторг, что испытала мгновенно, вызвал толпу мурашек. Уже не новая, но всегда волнительная реакция. На его улыбку, на любовь в глазах, на него. «Привет, как прошел сеанс?» Встретил он ее такими словами. Она же подставила ему губы для поцелуя и лишь потом ответила «Замечательно». Медленно и певуче, но это длинное слово у нее получилось выговорить на твердую четверку. Пятерки пока самой себе Ксения скромно не ставила. «Жаль, что придется пройти через менее приятную процедуру», — нахмурился Глеб, а потом снова поцеловал ее. «Но это надо сделать». «Надо, конечно». Сейчас они поедут в полицейский участок для дачи показаний. Не первый раз она уже будет беседовать со следователем, что ведет дело Спицына. И не первый раз давать показания. Дважды они с Глебом уезжали из санатория в город. Один раз для беседы со следователем, а второй на опознание. Вот тогда ей было страшно смотреть через стекло на Спицына и вспоминать, как вел он себя в последнюю встречу. И он не мог видеть ее, но она встречалась с ним взглядом и тогда становилось еще страшнее. Этот страх был замешан на ненависти, что испытывала Ксения к убийце своего отца. И сколько бы ей ни твердили, что нужно уметь прощать, простить Спицына она не сможет никогда, как и не сможет скрыть радости, что понесет он справедливое и суровое наказание за свои злодеяния. А еще там, за стеклом, рядом с убийцей отца, стоял тот, кто помог Ксении, если даже не спас ей жизнь. Сергей, тот, что оставил дверь в номер открытый. Теперь Ксения не сомневалась, что это был именно он. И он, единственный из той шайки, был добр к ней, не смеялся над ее недостатками. И ей почему-то казалось, что этот мужчина просто связался не с теми людьми. Вот ему она бы хотела помочь, и пусть он начнет новую жизнь. Тогда Ксения, не откладывая на потом, поговорила насчет Сергея со следователем. И он даже при ней пробил его на предмет судимости. Как же она радовалась, что этот мужчина оказался чист, а следователь обещал учесть все обстоятельства, когда будет передавать дело в суд. Ксения попросила Глеба ждать ее в машине, не ходить с ней в участок. Она хотела вернуться к нему и снова окунуться в счастье. «Наверное, этого, пока еще нового чувства, ей всегда будет мало. Да и разве можно счастьем напитаться? Нет, и не нужно. Оно должно идти рядом, как неотъемлемая часть твоей жизни». Ксения надеялась, что у нее отныне только так и будет. В участке она провела совсем немного времени. Следователь задал ей несколько вопросов, уточнил кое-какие моменты и отпустил. Напомнил, чтобы она не уезжала из города до суда. Напоследок даже проявил отеческую заботу, поинтересовавшись, все ли у нее в порядке. Из полицейского участка Глеб повез Ксению к маме. Вернее, они поехали к ней вдвоем, потому что мама пригласила их на чай с пирогом. Но и там они засиделись до самого вечера. Время за разговорами и чаем пролетело незаметно. И больше всего Ксению радовало, что в компании мамы и ее мужа Глеб чувствует себя свободно и непринужденно. А рядом с ним таким, и она сама раскрепощалась и расслаблялась. Мама воспользовалась моментом и под предлогом помощи увела Ксению на кухню. «Ксюша, доча, хочу поговорить с тобой», – не очень уверенно начала мама. «О чем?» Хотя она уже догадывалась, что речь пойдет о Глебе. Маме он сразу понравился, когда Ксения еще и не подозревала, что он войдет в ее жизнь и станет неотъемлемой ее частью. Уже тогда мама советовала приглядеться к нему повнимательнее. Но случилось это позже и повлияло на то не разговор с матерью. Так почему же сейчас ее гложат сомнения? А о том, что они есть, Ксения поняла, когда подметила мимолетные недоверчивые взгляды, что мама кидала на Глеба за столом украдкой. «Ты так изменилась в последнее время». «Это плохо?» — улыбнулась Ксения. «Да нет, конечно», — обняла ее мама и прижала к себе, как делала в детстве. Легкая грусть промелькнула рядом, но Ксения ее даже не заметила. «Я тот, кто дует на воду, понимаешь? И тот, кто боится, что за большим счастьем неминуемо последует что-то не очень хорошее», — вымученно добавила. «Почему?» — посмотрела на нее Ксения. Сейчас мама ее удивляла. Она всегда считала, что мама тот человек, что, не оглядываясь, следует по жизни и четко знает, к чему стремиться. В глубине души Ксения даже завидовала ей немного, понимая, что не унаследовала от матери эту целеустремленность. И бесстрашной она никогда себя не считала, а вот вечно сомневающаяся да. И сейчас, когда она впервые в жизни поступала правильно, как сама считала, мама почему-то опасалась за нее – — Глеб очень хороший, — с чувством произнесла мама. — Но будешь ли ты счастлива с ним? Ведь вы такие разные. — Я люблю его, мам, — тихо проговорила Ксения. — Очень люблю, и он меня любит. А разве что-то еще нужно для счастья? — Одной любви мало. Это я сейчас понимаю, когда прожила столько лет. Я тоже любила твоего папу, безумно любила, но счастлива с ним не была. Да, об этом Ксения тоже знала. В бытной их еще полной семьи счастье было иллюзией для окружающих. А по вечерам, когда думала, что никто ее не видит, мама частенько плакала в подушку. И Ксения знала, что плачет она из-за отца. Как сказала мама, когда папа уже не стало, он был самым лучшим отцом, но далеко не идеальным мужем. А вот сейчас со вторым мужем мама выглядела счастливой по-настоящему. Хоть тот в глазах Ксении не выдерживал никакого сравнения с ее отцом. Да, она могла назвать его хорошим человеком, но не более. А ее папа был лучшим. «Мам, иногда мне кажется, что мы с Глебом одно целое. Мы думаем одинаково и понимаем друг друга без слов». «Ну дай-то бог, доченька. Больше всего я хочу, чтобы ты у меня была счастлива, и я благодарю судьбу, что послала тебе такого мужчину. Боюсь и радуюсь. Вот такая у тебя глупая мать», — с улыбкой закончила. Город уже не стоял в пробках, когда Ксения с Глебом уезжали от мамы. Машин на дорогах было мало, в домах радостно горел свет, и люди готовились ко сну. «Домой?» Посмотрел на нее Глеб, когда они посидели немного в машине, прогревая ее и согреваясь сами. Ксения кивнула, дома ее ждал пик, а завтра с утра пораньше лекции в институте. За учебу она взялась с особым рвением после возвращения из пансионата. Осталось сделать последний рывок и получить долгожданный диплом. Сдаваться на финишной прямой Ксения не желала, да и с учебы у нее было все хорошо. А сейчас станет еще лучше, в этом она тоже не сомневалась». Трогаться Глеб не спешил и выглядел каким-то напряженным. Он крепко держался за руль и смотрел прямо перед собой. «Что-то не так?» – спросила Ксения. Она видела, как хмурится его лоб и отчаянно желала стереть эту озадаченную складочку поцелуями. Глеб повернулся к ней и проговорил. «Иди ко мне». Он обхватил ее руками и притянул к себе. Неловко, как делал почти всегда, но с такой страстью, от которой Ксения сразу же задохнулась. Она уткнулась ему в шею, согревая ту своим дыханием и наслаждаясь таким родным ароматом, присущим только этому мужчине. Глеб нашел губы Ксении и впился в них поцелуем собственника. Почему-то ей всегда казалось, что целует он, словно клеймя ее, что заявляет поцелуем «ты только моя, никому не отдам». Но как же ей это нравилось. Никогда еще она не хотела до такой степени кому-то принадлежать. Никогда бы не подумала, что захочет стать чьей-то собственностью. А с Глебом все обстояло именно так. «Ксюш, я схожу с ума», — признался ей Глеб после поцелуя, не выпуская из объятий. «Ксения же сейчас, салон его автомобиля, оказался самым романтичным местом на земле. Никуда не хотелось ехать, ничего не желало менять». «Ты не один такой», — тихо отозвалась она. «Ты мне снишься, а когда просыпаюсь и понимаю, что тебя нет рядом, начинаю представлять, что это не так. доходит до того, что я вижу тебя в темноте своей спальни, чувствую твой запах, тепло кожи, но не могу дотянуться до тебя». Ну я же вот, рядом, — быстро поцеловала его Ксения и прижалась к нему еще сильнее. — И я никуда не денусь. — Ксюш, выходи за меня замуж, — дернулся Глеб, и в голосе его прозвучало отчаяние. Ксении показалось, что прежде чем сделать ей предложение, он мучительно долго обдумывал его. Какие же сомнения терзают его? Почему он сомневается в ее согласии? Не слишком ли она зажата с ним, если он боится поверить в ее любовь? Не так давно у них состоялся разговор, когда Глеб предложил Ксении переехать жить к нему. Тогда Ксения предложила повременить, и не без причины на то. Дело в том, что в этой ее жизни еще оставалось кое-что, с чем она хотела покончить навсегда. Это Спитсон, над которым совсем скоро состоится суд. Лишь когда убийца ее отца получит по заслугам, она сможет начать новую жизнь, не оглядываясь на старую новую жизнь с Глебом, и меньше всего тогда она думала об их свадьбе, ведь это же формальность. Но Глебу она предложила просто повременеть, возможно, тогда он обиделся, неправильно поняв ее. — Глеб, я очень люблю тебя, — заглянула Ксения в его немного близорукие глаза, — и я выйду за тебя замуж с радостью. — Я тебя люблю больше жизни, — с чувством произнес он. — Ну, Ксюш, что? Она видела, что даже ее признание не достигло. Терзания никуда не делись, и она их с легкостью читала в его глазах даже в темноте салона. «Зачем я тебе?» – отвернулся он к окну, чтобы спрятать от нее муку, промелькнувшую в глазах, но Ксения ее заметила и сразу испугалась. «У тебя все есть». И тут до Ксении дошло, что говорит он о деньгах, которые оставил ей ее отец, и о которых она сама умудрилась забыть. Так вот, что его мучает, что она теперь считается баснословно богатой по общепризнанным нормам, но ведь эти деньги для нее ничего не значат, и она с радостью поделится ими с Глебом, как и пустит на благотворительность, и как он может думать иначе, чувствуя ее настолько хорошо. «Глеб, без тебя в моей жизни нет ничего». Этим она сказала все, что только могла сказать ему, а когда в ответном взгляде разглядела счастье, то и сама сразу же отбросила все грустные мысли. «Когда мы поженимся?» — спросил Глеб после длинного и умопомрачительного поцелуя. «Сразу же после суда», — с улыбкой заверила его Ксения. Вот теперь он ее понял правильно, об этом сообщили ей его глаза.